Ольга Малашкина Кофеточка Снаружи раздался жуткий вой, потом поскуливание и стоны, но Лена, увлеченная телефоном, не сразу обратила на них внимание. И только когда кто-то закричал «Бабушка, что с вами?», вышел-таки из кофейного ларька посмотреть, что случилось. Старушка билась в судорогах, стонала и выла. Рядом с ней лежала ее сумка. «Эпиприступ», — поняла Лена. «Отойдите, не нужно ее держать», — сказала она. Лена знала, насколько дикие советы по помощи при эпиприступе гуляют по интернету. Чего только стоит пристегнуть язык булавкой к воротнику, чтобы больной его не приглотил. Лена пыталась вызвать скорую. «Ноль три?» «Ноль ноль три и почему об этом вспоминаешь не тогда, когда некуда торопиться и можно спокойно поискать. Наконец, кому-то из зевак удалось вызвать скорую. Пожилая женщина, судороги, возможно, приступ эпилепсии. Тем временем женщина очнулась и смотрела вокруг бессмысленным взглядом. Лена попыталась повернуть ее на бок, но женщина ложиться на бок не пожелала. Она поднялась, вцепившись в руку девушки, встала и куда-то пошла. «Не уходите, дождитесь скорой!» Сказала Лена, на что старушка замахнулась на нее сумкой и ушла. Лена вернулась в кофейный ларек. Там ее встретили запахи молотого кофе и подогретого молока. Произошедшее произвело на нее тягостное впечатление. Девушка уткнулась в телефон, стараясь отвлечься. Мужчина, попросивший большой американо, ничем не отличался от других гостей. «Спасибо. Девушка, скажите, не происходило ли тут чего-нибудь необычного?» «Смотря что считать необычным», — насторожилась Лена. «Скажем, эпиприступы ни с кем не случалось». «А вам зачем?» «Понимаете?» Когда открывается портал ВАД, это часто похоже на приступы эпилепсии, чаще всего у ребенка или пожилого человека. Что? Я говорю, портал ВАД тут не открывался? Нет. Врешь, прорычал незнакомец. На мгновение его рот стал пастью с острыми зубами, а глаза сверкнули красным. Лена отпрянула и уперлась спиной в дверь ларька. Незнакомец ушел, а она упала на складной стул. Ноги отказались ее держать. Лена долго не могла успокоиться, а когда чуть-чуть пришла в себя, то услышала, как за дверью кто-то ходит. Но дверь ларька выходила на стену торгового центра. Ходить там было некому и незачем. Тем не менее, под ногами таинствованного некто скрипел снег. Места там было мало, шага на три. Раз, два, три, поворот. Раз, два, три, поворот. Скрипел снег, будто таинственный некто танцевал вальс. Уж не тот ли это мужчина, что искал портал в ад? Может, выглянуть, посмотреть? Нет! Вдруг он подстерегает ее там, чтобы откусить голову. В мусорной корзине что-то зашуршало. «Неужели мышь? Только чем ей тут питаться, кроме молотого кофе?» И бегать потом с глазами на выкоте и хвостиком штопором. Лена хихикнула, представив объевшуюся кофе мышь. В мусорной корзине зашуршало громче. Лена посмотрела на нее. «Неужели и правда мышь?» «А вдруг крыса?» Крыс Лена не боялась, но и не любила. Лена взяла совок для мусора и ударила им по ведру, чтобы напугать незваную гостью. И тут из ведра полезли черные гибкие щупальца. Лена быстро выпустила совок, тут же сломавшись в их объятиях, но одно щупальце все же скользнулось по коже, оставив на руке ожог. Лена вжалась в дверь. Тесный ларек не оставлял места для маневров. Щупальцы уже подбирались к ней, когда она открыла дверь и вывалилась наружу. Щупальцы плавно перетекли через порог, продолжая искать ее. Лена рывками подползла к стене. Вот он, проход между стеной и ларьком, благо бегает она быстро, и тут она услышала шаги. «Шаг... два...» «А на третий...» Тварь наклонилась над ней. Она была похожа на тираннозавра, с огромной зубастой пастью, маленькими руками и красные глаза, уставившиеся на Лену. Девушка в ужасе отползла назад, пока не уперлась в стену соседствовавшегося с кофейным ларька с шаурмой. Тварь медленно пошла к ней. Раз, два, три... Те самые шаги, что Лена слышала из ларька. Только теперь тварь не повернет. Тварь остановилась и снова уставилась на Лену. Ноги девушки дрожали, но она поднялась, прислонившись спиной к стене и вцепляясь в нее пальцами. Тварь сдала низкий рев и бросилась на Лену. И тут Лена сделала то, что уже от себя не ожидала. Она оттолкнулась от стены и побежала. Так она не бегала никогда, ни до, ни после. Адреналин заменил ей крылья. В кармане зазвонил мобильник, замолк и снова зазвонил. И снова, и снова. Когда адреналиновые крылья опали, Лена поняла, что убежала достаточно далеко. Тваря не был. Она вспотела и начала мерзнуть. У нее не было времени ни брать куртку, ни думать о ней. Мобильник зазвонил снова. Это был менеджер. «Сейчас вставят мне за открытую дверь и брошенный ларек», — подумала Лена. Голос менеджера звучал взволнованно. «Лена, ты жива?» «Да вроде». «Ну, слава богу, тут такое». «Я знаю». «То есть ты была рядом, когда ларек взорвался?» «Тут такая воронка, как будто от снаряда». Жень, что? Некогда объяснять. Беги.